Глава седьмая. Спиритический сеанс. После недавнего разговора по душам отношения девушки с Ноуном стали значительно теплее. В дальних уголках ее сердца даже затаилась легкая ревность к незнакомке с портрета, которую в этом доме все так любили и по сравнению с кем она выглядела просто нежеланной гостьей, которую вынуждены были приютить, дабы оградить от верной гибели. Шейре казалось, что Эш относится к ней хорошо, но холодно. и близко к своим тайнам не подпускает. Да, он был ей благодарен, но, по сути, она была ему не нужна и только мешала, вынуждая тратить дополнительные усилия на ее защиту. С другой стороны, он и не обязан был посвящать ее в свои дела. Если бы не случайность, подстроенная кольцом, они бы никогда и не встретились, а она всю оставшуюся жизнь слушала придирки свекрови и набезала салата для семейного ужина. Теперь же ее мысли о том, что рано или поздно ей снова придется вернуться к прежней реальности, пугали девушку. После того, как перед Шоэрой открылся целый новый мир, полный как опасных, так и удивительных вещей, вернуться обратно в рутину казалось просто невыносимо. В последнее время она стала периодически заглядывать на кухню, наконец-то выяснив, где она находится. Но он готовил еду, а девушка сидела рядом и болтала с ним о всяких разных вещах. Для обоих это было хоть какое-то разнообразие. В основном речь шла о демоническом мире. Но он рассказывал про демонов, которых он знал лично, и про их магические способности. Правда, Шеэра все равно была не в состоянии их всех запомнить. Больно многочисленным оказалось население мира хозяина. Как-то раз она попросила Ноона дать возможность ей самой что-нибудь приготовить, просто для разнообразия. Тот любезно согласился, но кухню покидать не стал, видимо, опасаясь оставить девушку одну, вдруг она что-нибудь испортит. Занимаясь разделкой мяса для бульона, Шиэра вдруг решила спросить, не знает ли но он о том, что за подвеска висит на шее у девушки с портрета. «Конечно знаю», — кивнул тот. «Это очень важный магический артефакт». Услышав его слова, Шиэра от неожиданности даже забыла о приготовлении супа. Ведь Эш так старательно убеждал ее, что подвеска не имеет к миру магии никакого отношения. Выходит, он ее обманул, а сейчас ей представился неплохой шанс выяснить правду. Видимо, демон не предупредил своего слугу о том, что это нужно держать в тайне. Либо просто не рассчитывал на то, что они с девушкой подружатся. Поэтому Шиэра заставила себя сделать вид, что не услышала ничего особенного, и, продолжив нарезать овощи, спросила. «А какие магические свойства у этой вещицы?» «Это вместилище души», — ответил он будничным тоном. Для него в этом, по видимости, не было ничего особенного. «Как это?» — искренне удивилась девушка. Туда можно заточить душу погибшего человека и не дать ей двигаться дальше, но одновременно и уберечь ее от забвения. Но зачем такая подвеска была нужна невесте Эша? Я не знаю, как ее звали, поэтому вынуждена называть так. Ее звали Анна, а Эш дал ей эту подвеску для того, чтобы она спрятала в ней его душу и стала ее хранительницей. Он боялся, что нетар поработит его. лишив даже возможности спокойно умереть», — объяснил ее собеседник. «Выходит, у демонов тоже есть душа?» Любопытство Шеэры только усиливалось. До этого ей подобная мысль даже не приходила в голову. «Только у тех, кто раньше были людьми». От такого количества новой информации девушка окончательно позабыла о готовке и просто слушала, а ее собеседник между тем продолжил. «У Эши и других демонов, бывших когда-то людьми, Остается только половина их человеческой души, и они могут обезопасить ее, поместив в подобную подвеску. Им не нужно для этого умирать, ведь их вторая сущность, сущность демона, продолжает жить и поддерживать их своей магией. Но, правда, лишившись своей человеческой души, они теряют и некоторые свои способности. Так что, можно сказать, подвеска способна заключить в себе еще и небольшую часть их силы. Эш очень хотел воспользоваться этим способом, чтобы в случае, если не Тара держит верх и убьет его, его душа не попала в рабство к хозяину. Кроме того, артефакт, наполненный его магией, смог бы защитить свою хранительницу. Если бы он успел это сделать, Анна бы не умерла. Но он на секунду замолчал, а затем добавил. Подвеска Ринистоны — вообще удивительная вещь. Главное только знать, как ей правильно воспользоваться. Но подвеска волновала Шеру уже намного меньше. Так вот, почему улыбка демона всегда казалась ей такой человеческой, а его эмоции были живыми и искренними, в отличие от Нетары и его подданных. Это означает, что когда-то давно Эш был обычным человеком, таким же, как и она. Вот только что же такого ему надо было сделать, чтобы превратиться в демона? «Как же Эш стал демоном?» Задала она вслух этот интригующий вопрос. Но он не успел ничего ответить, потому что на кухню зашел сам предмет обсуждения. Как выяснилось, он искал девушку. «Я все подготовил для того, чтобы вызвать дух Джона Хейли», торжественно сообщил он. И хотел было уже увести Шейру за собой, но та возмутила, заявив, что раз она ни в кое-то веке сама занялась готовкой, то непременно должна довести дело до конца. Что же касается Джона Хейли... то он уже и так давным-давно мертв, и ему все равно некуда торопиться. На самом же деле она в большей мере вредничала из-за того, что не смогла получить ответ на интересующий ее вопрос. Ей было обидно, что она так долго ждала, когда же наконец подготовиться к вызову, чтобы в итоге это свершилось в самый неподходящий момент, просто как по закону подлости. В итоге демон с недовольством, но согласился подождать. И они вдвоем снова сидели и наблюдали за тем, как девушка готовит. Шеру это немного смущало, она любила делать что-либо в одиночестве. Да и к тому же не зря говорят, что под чужим взглядом любое дело идет наперекосяк. Но она понимала, что отделаться сейчас от демонов будет попросту невозможно. В итоге суп все-таки приготовился, и попробовав его, Шиэра пришла к выводу, что он получился вполне сносным. Поэтому она предложила налить тарелочку Эшу, в тайне, рассчитывая на похвалу. ведь любой девушке, как бы независимым не был ее характер всегда приятно когда хвалят ее стряпню. демон великодушно согласился и Шиэра с интересом наблюдала за ним ведь это был первый случай когда эш ел в ее присутствии он съел пару ложек и произнес да пожалуй неплохо девушка уже приготовилась принимать заслуженные комплименты но тут он вдруг добавил правда тот вчерашний крем-суп из кабачков был немного более изысканным но ты не обижайся Но он ведь оттачивал свои кулинарные навыки целые столетия. Шиэра даже лишилась дара речи от возмущения. Это же надо было сравнить ее суп с какой-то кабачковой похлебкой. На лице Нона, напротив, появилась самодовольная улыбка. Кажется, Эш польстил его самолюбию. Скорее всего, он даже сделал это специально, в силу врожденной вредности характера. Но к чести старого слуги тот лишь снисходительно заметил. «Ну что вы, милорд, молодая леди тоже прекрасно готовит. Правда, ей, конечно же, недостает опыта. Однако в глазах Хэша плясал такой ехидный огонек, что Шэра окончательно убедилась в том, что он сделал это нарочно, чтобы ее позлить. Пока она подбирала нужные слова, чтобы выразить свой праведный гнев, коварный демон заявил, что ему уже надоело ждать. И раз девушка отказывается покидать кухню, то он будет вызывать дух Джона Хейли прямо здесь. На что Шэра с удивлением поинтересовалась. В чем же тогда заключалось его приготовление? длившейся больше недели. «Эта подготовка в большей степени касалась меня самого», — пояснил Эш. «Мне нужно было настроиться особым образом для того, чтобы позвать душу, находящуюся за пределами наших двух миров». Правда, он все же ненадолго отключился и принес какую-то странную доску на наподобие шахматной, только с другим узором. Вместо черно белых квадратов на ней были нарисованы непонятные спирали и круги. «Что это такое?» — поинтересовалась девушка, временно позабыв свою обиду. «Так, небольшой магический артефакт», — небрежно ответил демон. «Он поможет нам вызвать именно Джона Хейли и не ошибиться. Но это довольно капризная вещь. Чтобы ей воспользоваться, нужно иметь правильный эмоциональный настрой и почувствовать. Но ну, в общем, вы, люди, все равно так не умеете», — махнул он рукой в очередной раз, вызывая праведное негодование в душе Шейера. После чего он поставил свою таинственную доску на самую середину кухонного стола, предварительно небрежно смахнув стоявшую там корзиночку с хлебом, и ещё какую-то посуду. На лице Ноона промелькнула легкая тень недовольства относительно того, что кто-то так фривольно ведет себя в его царстве — кухне. Но вслух он это никак не выразил. После этих несложных действий Эш потребовал, чтобы они погасили весь свет. А как-никак окон в кухне не было. Помещение тут же погрузилось во мрак. Девушка ухватилась за край стола, опасаясь, что случайно упадет или споткнется обо что-нибудь в этой кромешной темноте. Но через несколько секунд все ее опасения стали напрасными, так как странная доска начала вдруг излучать холодный белый свет. Так, пожалуй, светит луна на небе, затянутом облачной дымкой. А еще через пару мгновений над доской начал клубиться легкий дымок. В этот момент Шеру кто-то легонько ткнул локтем в бок. От неожиданности она завизжала, так как в подобной мистической обстановке даже самая невинная мелочь могла до смерти напугать. А Эш тут же гневно на нее зашикал. но это оказался всего лишь Ноан, который громким шепотом, слышным на всю комнату, произнес. «Вам не стоит расстраиваться. Милорд был категорически не прав по поводу вашего супа. Сейчас я позволил себе попробовать одну ложку и нашел его очень вкусным». Девушка почувствовала, что он улыбается. «Конечно же, Эш просто слишком избалован твоей изысканной стрипней. Аристократы все жуткие капризули. Чуть что, все им не так». ответила она таким же громким шепотом который изрядно портил всю мистическую атмосферу да мой суп уже прекрасен хотя бы потому что в нем нет таких ужасных кабачков не обижайся но он я просто ненавижу их с детства ее собеседник невольно засмеялся но тут же осекся поймав на себе гневный взгляд хозяина дома а шеа тем временем разошлась не на шутку вообще я считаю что если кому то что то не нравится он мог бы сам попробовать что нибудь приготовить а что «Неплохая исправительная работа для демонов с трудным характером. Поставить вас с нетаром у плиты и соревнуйтесь, из чья стрепня лучше. И вам азарт, и народу населению спокойней. Никакой гражданской войны», — заявила она почти уже вслух. «Может быть, вы просто помолчите?» — раздраженно прервал Хэш, который в тот момент совершал какие-то странные движения руками над своей доской. «Вообще-то я пытаюсь вызвать духа, а вы про какой-то суп. Потом обсудите». Но не успел он договорить, как клубящийся в бледном свете туман вдруг начал преобразовываться в человеческую фигуру. На вид это был почтенный господин лет пятидесяти. С такой внешностью, какую любили изображать художники на портретах позапрошлого столетия. Одет призрак был в костюм по моде той же эпохи. Его маленькие голубые глазки с аристократическим презрением взирали на собравшихся на кухне поверх пенсне, надетого на невмеру горбатый нос. «Я лорд Джон Хейли». «Добродетельный христианин, верный семьянин и почетный научный деятель!» Начал он свою высокопарную речь на редкость скрипучим голосом. Но Шера, которая, входя в Раш, не умела быстро успокаиваться, перебила его. «Нет, неужели ты не можешь искренне любить кабачки? Да любое блюдо с ними автоматически становится непригодным в пищу!» С негодованием обратилась она к Эшу. «Вы вызвали меня, чтобы узнать...» Между тем продолжил призрак. Но его никто особо не слушал, потому что демон не выдержал и принялся отвечать девушке. «А по-твоему, я не могу иметь собственное мнение насчет своей любимой еды, даже если оно расходится с твоим?» — поинтересовался он, всем своим видом показывая, что переспорить его будет невозможно. Но ведь даже Ноан сказал, что это вкусно, а он намного более предвзятый судья, не унимал и Шиэра. «Мою тайну, которую я вынужден был унести с собой в могилу», — продолжал Джон Хейли. Бедняга, видимо, затосковал на том свете и теперь спешил выговориться, невзирая на то, что его никто не слушал. «Постойте, мистер Хейли», — вдруг радостно обратилась к нему девушка, «мы поняли, что вы очень авторитетный человек, поэтому нам просто необходимо услышать ваше мнение по одному крайне деликатному вопросу». Не ожидавший такого поворота событий призрак, прервал свою речь и недоуменно взглянул на Шиэру. «Что ты творишь?» — воскликнул Эш. «Ты же даже не знаешь правил общения с духами!» «Я всего лишь хотела предложить мистеру Хейли взглянуть на мой суп», — пожала плечами девушка. «Мне кажется, среди собравшихся здесь он наиболее объективный судья». «А одного взгляда будет вполне достаточно, чтобы определить, насколько он хорош». И после этого мы сразу же перейдем к другим вопросам. «Не желаете попробовать моего супа, мистер Хейли?» Естественно, на подсознательном уровне она отдавала себе отчет в том, что призрак, скорее всего, уже давно лишен такой радости, как прием пищи. И в данный момент в ней просто-напросто говорила ее вредность, которая так и подталкивалась сделать что-нибудь напереку Рэшу. Но оставалась же и небольшая вероятность того, что в волшебном мире даже привидения способны есть суп, кто их знает. Судя по всему, к Джону Хейли не часто обращались с подобными просьбами, поэтому он замер, явно не зная, что ответить на такую дерзость. Но через несколько секунд к нему вернулся его дар речи вместе с аристократической манией величия. Потому что он состроил на своем призрачном лице на редкость презрительную гримасу. И заявил, что последние 200 лет его еще ни разу не вызывали такие идиоты, и вообще он очень оскорблен. после чего обиженно растворился в воздухе, превратившись в маленькое колечко дыма. Поняв, что спиритический сеанс окончен, но он снова зажег свет. Он старательно пытался сдержать улыбку. Похоже, старого слугу изрядно повеселило то, что происходило на его кухне за последний час. Да и вообще у него давненько не было новых впечатлений, ведь его хозяин целые столетия не появлялся дома, а гости сюда не захаживали. Эш же молча приложил ладонь к колбу, давая тем самым понять, что не может найти подходящих комментариев к подобной ситуации. Шера почувствовала некоторое смущение, поняв, что в своем желании насолить демону явно перегнула палку. «Ну, я же не знала, что его так обидит наше гостеприимство. Обычно люди всегда радуются, когда их угощают», — Пристыженно заметила она, украдкой глядя на Эша. Она опасалась, что демон может всерьез обидеться и начать на нее ругаться. Все-таки он готовился к этому ритуалу довольно долгое время. Но когда тот убрал руку от лица, девушка увидела лишь его неизменную насмешливую улыбку. Шеера невольно вспомнила старые церковные поверья о том, что такие лукавые улыбки как раз от лукавого идут. Что уж, пожалуй, в этом была определенная доля истины. По крайней мере, к ангельской улыбке это явно не имело никакого отношения. «Ну и чего вы этим добились? Теперь он никогда больше не согласится снова прийти к нам». Серьезным тоном заявил Эш, но в глазах его плясали огоньки смеха. И девушка успокоилась, поняв, что сердится он в большей степени для виду. «Извини нас», — попросила она самым кротким тоном, придав своему лицу самое невинное выражение. На Эндрю это обычно действовало. В особо трудные минуты она даже заставляла свои глаза слегка увлажниться для достижения пущего эффекта. Кажется, ее новому другу также не было чуждо ничто человеческое. потому что он махнул рукой и произнес: Но ну, в любом случае ты сама себя наказала, ведь кольцо тридцати случайностей сейчас на твоем пальце, а не на моем." Шейра огорчилась, внезапно вспомнив истинную причину неудавшегося спиритического сеанса. «Я не думаю, что мисс Шейре стоит так сильно расстраиваться», — вдруг стрял нон. «По-моему, этот господин вряд ли смог бы ей чем-то помочь. Кажется, он мастер слова, а не дела». Девушка вопросительно взглянула на Эша, ожидая услышать, разделит ли он эту точку зрения. «Пожалуй, это так», — кивнул он. «Судя по его напыщенным речам, мы уже не первые, кто пытается разузнать у него что-нибудь о кольце. И кажется, он мало кому раскрыл свои тайны. А, быть может, у него их и вовсе нет, и он сам уже ничего не помнит». Шеру эти слова немного успокоили, но демон тут же добавил. А может, и есть. Никогда нельзя было в чем то быть уверенным до конца. Но, судя по хитрому блеску в его глазах, кажется, он опять решил подразнить свою собеседницу. «Ну что ж», — вздохнула девушка, — «раз уж болтать с привидением все равно не вышло, может, ты хотя бы признаешься, наконец, что мой суп был хорош? Ведь фактически это ты виноват в том, что произошло, спровоцировав меня», — гордо заявила она. Но Эш лишь рассмеялся. Похожие извинения в мире демонов были не в ходу. Поэтому он просто забрал свою доску и, заявив, что с такими, как они с Ноаном, дело иметь все равно невозможно, ушел с кухни. Его слуга одобряюще улыбнулся Шерри. «Не расстраивайтесь, мисс. Ваш суп получился очень вкусным. Поэтому поешьте его и отправляйтесь отдыхать. Кажется, в это время вы обычно уже собираетесь спать», — посоветовал он. Девушка так и сделала. Съев собственноручно приготовленный ужин, Шиэра отправилась в свою комнату. Спать ей, правда, еще не хотелось, но она была бы не против немного почитать. К сожалению, этим незатейливым планом так и не суждено было осуществиться, потому что, поднявшись на свой этаж, девушка так и не смогла попасть к себе в спальню, а направилась в сторону, строго ей противоположную. Причиной тому был удивительный синий огонек, невесть откуда появившийся прямо посреди коридора. Это был маленький огненный сгусток, окутанный полупрозрачной дымкой и светящийся мертвенно-бледным светом. Выглядел он пугающе и завораживающе одновременно. За все время пребывания в доме демона Шера еще ни разу не видела ничего подобного. В этой ситуации ей, наверное, стоило бы позвать Эши или Ноона и спросить их о том, что это такое. Так поступить было бы вполне разумно. Но вместо этого девушка, как завороженная, протянула руку к этому странному свету Желая коснуться его. Огонек не дал ей это сделать и медленно поплыл по коридору. Околдованная его сиянием Шиэра двинулась следом за ним. Она понимала, что с ней что-то не так, что какая-то неведомая сила завладела ее сознанием, но ничего не могла с этим поделать, хоть и пыталась скинуть это оцепенение. Проплыв по коридору, огонек привел ее к большому потемневшему от времени зеркалу. И, как ни в чем не бывало, проник за зеркальную поверхность. оказавшись по-другую от девушки сторону. Все еще заворожённая Шиэра протянула руку и коснулась зеркальной глади, и тут же вскрикнула, потому что маленький огонек вдруг вспыхнул неистово ярким синим пламенем и превратился в силуэт нетара. Хозяин выглядел еще более отталкивающе и неприятно, чем в моментах первой встречи. Казалось, что кожа на его застывшем, как маска лице, начала разлагаться. В сочетании с вполне живыми глазами, у которых в этот раз даже появились зрачки, это выглядело особенно пугающе. Вдруг все мышцы на лице Нитара дрогнули, словно охваченные судорогой, изобразив нечто похожее на улыбку. И звериная оскал одновременно. Девушку, как и в первую встречу с хозяином, все передёрнуло. Ей очень хотелось позвать Эша, но враг заставлял ее оставаться на месте своим гипнозом, не давая возможности даже пошевелиться. Мне очень приятно, что прекрасная леди согласилась принять мое приглашение и прийти сюда, заговорил он своим вкрадчивым голосом, в котором на сей раз слышалась плохо скрываемая насмешка. К сожалению, пока я могу попасть в этот дом только подобным образом, отразившись в этом зеркале, но не волнуйся, все еще впереди. Очень скоро мы увидимся вживую. внутри у шеры все похолодело. она не знала что ей на это ответить девушка и не хотела ничего отвечать она желала лишь одного оказаться сейчас как можно дальше от этих пронизывающих черных глаз прожигающих ее насквозь я пришел немного поболтать с тобой дело над дружеским тоном продолжил нетар точнее предложить тебе маленькую сделку ты ведь наверняка хочешь искупить свой долг перед эшем «Ведь он столько сделал для тебя, а уже скоро вынужден будет умереть». Насмешливый голос хозяина холодной паутины опутывал сознание Шейра. «На сей раз я не хочу никакого другого наказания. Только казнь», — подытожил он. К страху девушки прибавилось недоумение. О чем он говорит? Какой еще долг? Угрозы о смерти Эши звучали вполне логично, учитывая, как сильно Нетар его ненавидит. но чем она шеэра была так обязана демону оставалось совсем непонятно да конечно он приютил ее у себя но ведь и она освободила его из плена так что их заслуги были обоюдными а хозяин между тем продолжил свою речь он выкупил твою свободу ценой своей а теперь ты можешь спасти ему жизнь вернувшись обратно ко мне я люблю когда все возвращается на свои места назовем это уплатой долга кратчево произнес он. «Я не понимаю, о чем вы... ты... говоришь?» Запинаясь, пробормотала девушка, наконец собравшись хоть немного с мыслями. «И что тебе от меня нужно? До того момента, как я пришла в твой замок, я даже не знала о существовании этого мира, не то что быше Демон еще более пристально взглянул на нее, словно хотел заглянуть в самую душу. Шиэра невольно поежилась под давлением этого тяжелого угнетающего взгляда. Так значит, они тебе еще ни о чем не рассказали. Еще более ласковым тоном поинтересовался Нетар. Девушка молчала. Она не понимала, говорит ли хозяин всерьез или просто хочет спровоцировать ее на излишнее проявление эмоций, своими непонятными загадками. Похоже, что я прав. В глазах Нетара вдруг мелькнуло что-то вроде плохо скрываемого триумфа. Тогда признаться, я слегка поторопился, придя к тебе сейчас с подобным предложением. Но поверь, тебе не стоит расстраиваться. Мы еще увидимся в ближайшее время. Шера решила, что, должно быть, теперь хозяин наконец-то исчезнет, превратившись в сотню маленьких огоньков, как это обычно делал Лэш. Но вместо этого он протянул ей неведомо откуда появившуюся у него в руках белую розу. Правда, демон не мог проникнуть за пределы зеркала. Вместо этого он применил свой гипноз и заставил девушку саму протянуть к нему руку. В ладони у Шиэры оказалась белоснежная роза. Цветок был удивительно белым, как искрящийся под софитами снег. Казалось, что роза даже немного сияет в тусклом полумраке коридора. Отвлекшись на пару мгновений на этот странный подарок Нетара, девушка не заметила, как сам он исчез. Теперь старинное зеркало выглядело абсолютно обычно и отражало лишь саму Шиэру с бледным лицом и широко распахнутыми от ужаса глазами. Она простояла так еще несколько минут, тупо глядя на свое отражение и не в силах сдвинуться с места, пока не услышала в коридоре быстрые шаги. К ней торопливо подбежал Эш. «Что произошло?» — спросил он, и в его голосе слышалась неподдельная тревога. Но девушка не смогла ничего ответить, ее сознание было окутано какой-то пеленой. Она никак не могла прийти в себя и начать нормально реагировать на происходящее. В итоге демону пришлось взять ее за плечи и потрясти. Кажется, это немного помогло, и гипноз Нетары частично рассеялся. Хотя ее голова по-прежнему оставалась тяжелой, словно после долгого сна. «Шиэра, ответь мне, что ты видела!» Еще раз настойчиво повторил Эш. «Я почувствовал в доме чужую магию, чьё-то присутствие, и сразу же направился сюда». Девушка молча указала на зеркало и произнесла всего одно слово. Хозяин. Эш, разумеется, сразу все понял, отпустил ее плечи и подошел к злополучному предмету интерьера. От его прикосновения по зеркальной глади пробежала волна холодно-фиолетового света. Здесь он больше не появится, произнес демон, и Шера заметила, как на лбу у него проступила небольшая морщинка. Но вот за остальные зеркала в этом доме я поручиться не могу. В следующие полчаса он вместе с Ноуном занавесил все зеркальные предметы, находящиеся в их доме. На девушку, еще не успевшую отойти от тяжелого гипноза Нетара, это подействовало довольно угнетающе. Уж слишком сильно происходящее напоминало всем известную традицию занавешивать зеркала после того, как в доме кто-то умер, чтобы случайно не увидеть отражение души покойного. Шеер уже это, ко всему прочему, еще и натолкнула на воспоминания о ее родителях. определенно недобрый знак кто нибудь из нас точно скоро умрет и скорее всего это буду я подумала она с грустной усмешкой разобравшись с зеркалами но он усадил девушку в кресло и принес ей какую то горячую настойку по вкусу напоминающую травяной чай заботливый слуга заверил ее что это поможет снять остатки гипноза и действительно как только шера сделала первый глоток по телу ее разлилось приятное тепло а в голове начало проясняться «Наконец-то я могу снова чувствовать себя собой», — с облегчением выдохнула она. Но он улыбнулся, а затем вдруг вновь нахмурился, взглянув на цветок, который девушка до сих пор машинально сжимала в руках. «Откуда это у вас, мисс Шейера?» — обеспокоенно спросил он. «Дружеский жест не усмехнулась девушка, брезгливо откладывая розу подальше от себя. «Я не могу понять его логику, зачем и для чего он все это делает». Сперва сулит мне скорую гибель, а затем вручает цветы. Правда, может быть, это намек на то, что скорые мне их часто станут приносить на кладбище? И как только она произнесла эту фразу, в голове у нее вдруг промелькнула какая-то мысль. Точнее, даже не мысль, а какое-то далекое, давно забытое воспоминание. Но из-за того, что Шейра по-прежнему плохо соображала после тяжелого гипноза хозяина, осколок памяти Юрка ускользнул из ее сознания. Единственное, что она хорошо запомнила, Это то чувство, как будто на мгновение в ее мозгу сложилось несколько кусочков одной мозаики, и она уже готова была увидеть целую картинку. Ну, конечно же, что же еще, кроме белой розы, мог подарить вам нетар? Ведь этот цветок взволнованно начал было говорить, но он. Не успел он договорить до конца, как появился Эш и прервал его. Ну, как твое самочувствие? обратился он к девушке со своей неизменной улыбкой. По части гипноза Нетар полнейший дилетант. После его чара обычно чувствуешь себя так, будто по твоим мозгам пробежала стая бизонов, старательно вытоптавших все мысли. Шера не могла не согласиться с этим утверждением. Что означают эти его слова про какую-то сделку? поинтересовалась она. Какую сделку? быстро переспросил демон. Извини, я почувствовал, что в доме что-то не так, лишь когда Нетар уже ушел. Все-таки не стоит преуменьшать его возможности. развел он руками, как бы оправдываясь. «Хозяин предлагал мне заключить с ним сделку. Говорил о том, что я многим тебе обязана и теперь должна ради твоего же спасения вернуться к нему в рабство. Я хорошо запомнила, что он сказал именно вернуться. Меня это поразило. Ведь я-то никогда не была его пленницей». Медленно проговорила девушка, старательно вспоминая каждое слово Нитара. Эш слегка нахмурился, но произнес следующую фразу вполне беспечным тоном. даже слишком беспечным, как это показалось Шерри. «Не обращай внимания, он просто пытается выманить тебя отсюда. Хочет, чтобы ты пришла к нему в замок, используя подобные предложения как приманку. А когда ты окажешься у него, он будет ждать лишь того, что я приду тебя спасать. А сам за это время как следует подготовиться к битве, вызвав к себе на подмогу самых сильных демонов из своего окружения», объяснил он. Конечно, его рассуждения звучали вполне логично, но были ли они до конца правдивы? У девушки оставались сомнения на этот счет. Уж слишком наивным выглядит тогда поведение хозяина. Неужели он рассчитывал на то, что Шиэра попадется в такую примитивную ловушку? И даже не разобравшись, о чем идет речь, помчится к нему в плен ради пресловутого спасения Эша? Нет, у Нитара явно имелся какой-то козырь в рукаве. И неспроста он сказал все эти слова, которые девушке казались непонятными. но смысл которых Эш по какой-то причине от нее скрывал. «А ты бы пришел меня спасать?» — вдруг неожиданно для самой себя спросила она. Демон усмехнулся и, не дав чёткого ответа, сказал, что в любом случае не стоит лишний раз искушать судьбу. Потом он также обратил внимание на подарок Нетара и потребовал, чтобы Шиэра отдала розу ему. «В ней кроется какая-то опасность?» — поинтересовалась девушка. «Нет, но пусть лучше ее у тебя не будет». раздражённо ответил Эш. Почему-то появление этой необычной розы вызвало у обоих демонов слишком бурную реакцию. Поэтому Шиэра настояла на том, чтобы оставить цветок у себя. Интуиция подсказывала ей, что в розе кроется разгадка слов Нетара, Поэтому ей надо во что бы то ни стало почаще видеть её перед своими глазами. Тем более, Рассэш говорит, что в ней нет никакой опасности. Но демона эта настойчивость неожиданно сильно разозлила. Он быстро вышел из комнаты, даже не пожелав девушке спокойной ночи и пробурчав лишь, что ему пора. Шиэра осталась наедине с ноаном который попытался ее приободрить, рассказывая какие-то забавные истории, происходившие с людьми в первый раз в своей жизни, столкнувшись с миром магии. Девушка слушала краем уха. Больше всего ее сейчас занимал вопрос о том, что же означают загадочные слова Нитара. Вот только прийти к такому логическому умозаключению у нее никак не получалось. Тайна так и оставалась тайной. Устав размышлять на эту тему, она вдруг спросила Ноона о том, как же все-таки вышло, что Эш только наполовину демон, а наполовину человек. — Ты ведь уже начал об этом рассказывать, но потом появился сам Эш, решивший, что ему пора устроить спиритический сеанс, — улыбнулась она. Но он взглянул на нее с сомнением. «Вообще-то, Милорд не очень любит, когда начинают вспоминать про его смерть», — неуверенно заметил он. «Но неужели об этом не знает никто, кроме тебя?» — с недоверием спросила Шейра. Ей казалось, что такое трудно утаить, особенно от вездесущих подданных хозяина. «Знают, конечно. Многие демоны это знают, в том числе и Нитар. Вот только Милорд все равно этого не любит», — ответил он. А как же так вышло, что, будучи наполовину человеком, Эш оказался могущественнее многих демонов? Да и как они согласились его принять? Или в вашем мире такие случаи не редкость? Девушка буквально засыпала несчастного слугу вопросами. Ей вдруг захотелось узнать как можно больше обо всем, что связано с Эшем. Да и все равно, несмотря на позднее время, спать ей совсем не хотелось. После подобных встреч уснуть как-то тяжеловато. А торопиться было совершенно некуда. Живя в этом доме, можно было вообще навсегда позабыть о слове «спешка». «Нет, подобные случаи происходят, но не очень часто», — начал Ноон, все таки решившись на рассказ. Скорее, они даже являются исключениями из правил. Для того, чтобы превратить человека в демона, нужно после его смерти взять его душу и вдохнуть в нее мощнейшую силу. Силу, которая будет способна не только оживить и переродить его, но и остаться с ним затем навсегда и стать его магией. Такое может сделать только очень могущественный демон. Неужели Нетар решил воспользоваться своей силой для того, чтобы оживить Эша? не поверила Шейра. Ей казалось, что хозяин был не из тех, кто любит делиться, особенно когда речь заходит о таких серьезных вещах, как магия. Нет. — покачал головой собеседник. — Никто из демонов никогда не станет жертвовать своей мощью, да и это невозможно. Но есть один маленький нюанс. Если один из демонов убивает другого, то сила убитого либо навсегда рассеется по мировому пространству, либо убийца с помощью специального ритуала сможет оставить ее себе. Вот только воспользоваться ею сам он не сумеет, а будет способен лишь вселить ее в какую-то душу, превратив ту в демона. Это имеет смысл, потому что подобным образом можно получить преданного и наделенного силой соратника. Но он тяжело вздохнул и снова продолжил, перейдя уже непосредственно к истории Эша. Много сотен лет назад в нашем мире шла ожесточенная борьба между Нетаром и Лудеем, двумя самыми могущественными демонами. Вот только Лудей был немного сильнее. Магия Нитара — это магия смерти, его стихии холод и разложение. В его подчинении находится очень много душ умерших. Еще с тех далеких времен, когда было разрешено бесконтрольно задерживать их в нашем мире. И все они при жизни были одаренными людьми. Нетар сам специально провоцировал их смерть для того, чтобы затем поработить. Для этого ему не требовалось даже брать в руки никакого оружия. Своим взглядом он способен проникнуть в самое сердце человека и заставить его остановиться. То же самое он способен проделывать и с демонами, за исключением самых сильных. Слуга Эша недовольно поморщился. Поэтому многие несогласные с нетаром быстро пали жертвами его смертоносной магии. Кроме того, он способен заставить человека или демона разлагаться заживо, испытывая при этом невыносимые мучения или сделать прахом любой предмет и магический артефакт. Кстати, при этом же сам Нитар является и одним из величайших мистеров в создании артефактов. Большинство из тех магических предметов, что кочуют по нашему миру, созданы именно его рукой. Но так как магия имеет и обратную силу, хозяин сам вынужден страдать от проявленной своей мощи. Ему приходится вечно бороться с гниением собственной плоти. Испытывая такие же страдания, как и его жертвы. Но он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. А Шеэра слегка поежилась. Теперь она поняла, почему ей так трудно было выносить взгляд Нетара. Ей казалось, что он проникает в самое ее сердце. И ведь это на самом деле было так. Пожалуй, если бы она изначально знала обо всем, на что способен хозяин, она бы не рискнула так просто идти к нему в замок. «А какими способностями обладал Лудей?» — с интересом спросила она. Ее так заинтриговал рассказ Ноана, похожий на захватывающую старинную легенду, что она даже не обратила внимания на то, что они все дальше уходят от сущности ее вопроса. Магия Лудея — огонь. Он мог не только подчинять его своей воле, но и создавать его из ниоткуда. Лудей был способен превратить пламя свечи в огненного воина, не знающего боли и усталости. И это было для него любимейшей забавой. Он умел легко перемещаться на любые расстояния, превратившись в сгусток пламени. Ты наверняка видела подобную способность и у Эша. Не стоит уже говорить о том, что для него было парой пустяков, заставить любого человека или демона сгореть заживо за несколько секунд от возникшей из ниоткуда огненной искорки. Кроме того, он обладал и даром целителя, но только в области ожогов. Он мог вылечить любого пострадавшего от пламени, даже если остальные считали того уже покойником. Девушка вдруг вспомнила про то, как легко Эш вылечил ее обожженную финиром ладонь. И как же он не смог ничего сделать, когда она просила его остановить кровь? Теперь было очевидно, что сила, принадлежавшая ранее Лудею, каким-то образом перешла к Эшу. Вот только как это произошло? Оно он между тем продолжал. «Что, на ваш взгляд, страшнее, огонь или тление? Пламя или смерть?» — неожиданно обратился он к своей слушательнице. Вопрос был скорее риторическим, потому что дать ответ на него было далеко не так просто. Поэтому слуга Иша ответил сам. Оказалось, что огонь. Ведь пламя может уничтожить любую материю. Люди кремируют своих умерших, и они превращаются в прах. Огонь побеждает тление. И нитар начал проигрывать. Как было ему применить свою магию разложения против сотни воинов? Сотканных из чистого пламени. Но ведь победил все же Нетар, грустно заметила Шеера. Хотя сложно было сказать, стоило ли ей из-за этого огорчаться. Если бы победил Лудей, Эши бы вообще не было. Да, но как вы могли уже заметить, Нетар большой любитель различных сделок и уговоров, в которых он чаще всего и остается в выигрыше, так как редко идет честным путем. И поняв, что убить Лудея в открытом бою будет невозможно, он избавился от него хитростью, уничтожил обманом. Впрочем, я не хочу рассказывать непосредственно про саму смерть Лудея. Слишком неприятная выйдет история. Но он нахмурился и замолчал. «А дальше?» — поторопила его девушка. «Что же было дальше?» Нитар, естественно, не захотел, чтобы сила Лудея мирно растеклась по вселенскому пространству, возможно, возродясь через сотни лет. Он оставил ее себе и стал искать подходящую душу, чтобы вселить в нее силу. Хозяин планировал получить в свое распоряжение могущественного демона-слугу, подчинявшегося его воле. Но найти подходящую душу оказалось не так просто. Ведь для того, чтобы человек после смерти стал демоном, существует несколько условий. Во-первых, проводить ритуал необходимо сразу после того, как он умер. Во-вторых, при жизни он должен был совершить множество плохих деяний, и это стало бы его наказанием. Никто не знает почему, но души праведных людей невозможно превратить в демонов. даже если соблюсти все тонкости обряда. Какая-то неведомая сила защищает их. Но вот если взять душу грешника, то все обязательно получится. И чем хуже был человек при жизни, тем больше шансов на успех. И, наконец, он должен был умереть мучительной смертью. Найти подобное сочетание факторов, конечно, возможно, но не так легко и быстро. А удерживать силу Лудея у себя слишком долго Нетар не мог, так как она начинала уходить и уменьшаться. И тут ему неожиданно подвернулся Эш. Мне даже страшно представить, какой была его жизнь, если он подошел по всем требованиям, не выдержала Шеера. Хотя если учесть, что он жил в средние века, это как-то объяснимо. Тогда жизнь была полна жестокости и лишена радости. Вы правы. «Жизнь Милорда была нелёгкой», — согласился ее собеседник. Хотя некоторые в то время могли бы ему и позавидовать, ведь его отец владел деньгами и землями. Он, правда, рано умер, оставив свою жену одну с тремя ребятишками, мал мало меньше среди которых Эш был самым младшим. К сожалению, неизвестно по какой причине после смерти мужа мать Эша лишилась рассудка. Сложно сказать, была ли она действительно сумасшедшей, или это было последствием какой-то болезни, которых в те времена было великое множество. Тогда никто в этом не разбирался. Она начала вести себя крайне неадекватно, а остановить ее, естественно, было некому. Слуги, находившиеся у нее в подчинении, боялись ей перечить. Бедной больной женщине начало казаться... что дети ее есть не что иное, как порождение сатаны. Для нее это были вовсе и не дети, а бесы, убившие ее мужа. А значит, от них следовало как можно скорее избавиться. И она начала пытаться топить их в реке и сжигать заживо в камине. В итоге двое братьев Эша погибли мучительной смертью, а сам он чудом остался жив. По счастливому стечению обстоятельств слугам всегда удавалось его спасти, и он отделался лишь парой ожогов. А затем его мать заболела лихорадкой и умерла, но он вздохнул. Эш остался совершенно один. Конечно, больше никто не пытался его убить, но и заниматься его воспитанием было ровным счетом некому. Все переживания детства очень отразились на психике ребенка, И когда он вырос, то стал отличаться изрядной жестокостью. Зверства его касались его же собственных крестьян и слуг, которых он нещадно наказывал, и дной раз доводя до смерти. Любимой его забавой было выбрать одну крестьянскую семью и заставить ее членов самих выбирать, кого из них придется наказать и каким способом. При этом его абсолютно не беспокоило. что эти же самые крестьяне на него же и работают. Но, несмотря на то, что крепостные, народ крайне терпеливый, в один день их терпению пришел конец, и они подняли бунт, в ходе которого заперли своего хозяина в одном из деревянных домов и подожгли, в результате чего он погиб, сгорев заживо. Отсюда, в мире демонов, он и получил имя Эш, что означает зала. Или прах. Аллегория тому, что он практически восстал из пепла, закончил слуга демона свой рассказ. Шерри стала не по себе. Эш всегда казался ей таким добродушным и даже милым, в особенности для демона. А оказывается, он имел такую мрачную биографию. Но ведь он совсем не похож на того, кто способен издеваться над людьми. Характер у него, конечно, непростой, но не до такой же степени. — недоверчиво заметила она. Но он невесело улыбнулся. «Поверьте, мисс, мучительная смерть, непростая жизнь в мире демонов и годы плена заставят кого угодно сильно пересмотреть свои взгляды на мир. К сожалению, люди обычно добреют лишь тогда, когда судьба жестоко ставит их на место. Именно тогда они понимают, что натворили». Девушка не могла с этим не согласиться. И, конечно же, для Нетара Эш оказался просто идеальным вариантом, даже если учитывать тот факт, что он погиб в огне. Казалось, что сама судьба повелела сделать его огненным демоном. Вот только Нетар хотел заполучить могущественного слугу, а получил нового соперника. Эш не захотел служить ему, в нем что-то переменилось. Он не желал больше причинять страдания другим. в особенности по приказу хозяина», — закончил свой рассказ Ноан. «Теперь я понимаю, от чего между ними идет такая вражда», — вздохнула Шейера. «Видимо, Нитару тяжело смириться с тем, что тот, кого он создал и наделил силой, против него же ее и используют». «Вы совершенно правы. Но ведь и он сам не стал спрашивать Эша о том, хочет ли тот получить такое бессмертие перед тем, как проводил ритуал», — заметил слуга демона. «Мне кажется, что любое бессмертие уже хорошо», — с сомнением заметила девушка. «Так думают живые», — улыбнулся ее собеседник. «Но поверьте мне, мисс, души тех людей, которых демоны насильно оставили в своем мире и дали им своеобразное бессмертие, очень несчастны от этого». «Но ведь они находятся совсем в другой ситуации, они порабощены, да еще и потеряли память, это совсем другое». горячо возразила Шейра. «В ваших словах есть правда. Но как бы то ни было, любое бессмертие лишает возможности узнать о том, что же будет дальше, после смерти. А быть может, там нас ждет что-то более интересное?» Снова улыбнулся Ноон. «Я не знаю, испытывает ли Милорд сожаление или, наоборот, радость относительно того, как сложилась его судьба, но я не хотел бы чтобы вы упоминали ему о нашем сегодняшнем разговоре вы конечно и так знали он слегка запнулся точнее должны были узнать но я все равно не хотел бы этого девушка кивнула однако эта незначительная оговорка старого слуги от чего то привлекла ее внимание в последнее время она стала слышать очень много оговорок слишком много стало недосказанности и ее уже начало не покидать ощущение что в этом доме от нее постоянно что то скрывают вот только зачем они это делают в чем причина в недоверии или в желании уберечь ее от какой то опасной информации таким образом волей неволей задумаешься что нетар действительно собирался открыть ей какую то тайну о которой уже давно должны были рассказать теешь с ноаном точнее хозяин был абсолютно убежден в том что они ей уже все рассказали Вот только почему же они этого не сделали? Шера подумала, что если она сейчас примется их расспрашивать, то, скорее всего, это будет бесполезно. И они либо просто отмахнутся от нее, либо, чего хуже, Эш применит к ней какие-нибудь свои чары, и она вообще обо всем забудет. Лучше уж попытаться самой докопаться до истины. Смогла же она в конце концов разгадать загадку таинственной незнакомки, изображенной на портрете, висевшем в ее комнате. Очнувшись от своих мыслей, девушка вдруг заметила, что Ноон хмурится и, судя по всему, думает о чем-то для него не слишком приятном. «Кажется, милорд снова куда-то ушел», — наконец произнес он. «Я так же, как и он, только в меньшей степени ощущаю то, что происходит в этом доме». Шейерес интересно взглянула на него. Ее восхищала и одновременно удивляла такая способность демонов чувствовать то, что творится на большом расстоянии от них. Похоже, он решил узнать, насколько пострадала защита нашего дома после вторжения Нетара. Я боюсь, как бы он сгоряча не отправился прямиком к нему. Слуга резко встал и вышел из комнаты. На сей раз девушка осталась в полном одиночестве. Ей тоже передалась тревога Ноана относительно Эша. Но она все же надеялась, что тот не настолько отчаянный, чтобы, не восстановив полностью свои силы, отправляться на битву с хозяином. Поняв, что ее собеседник, судя по всему, ушел надолго, Шира отправилась к себе в комнату, надеясь, что в этот раз доберется до нее без происшествий. К тому же, теперь она уже настолько устала, что хотела только одного спать. Слишком много информации свалилось на нее за один этот день. Роза, которую девушка захватила с собой, даже не думала увидать. Она по-прежнему оставалась такой же свежей, словно ее недавно срезали с куста. Поднявшись к себе, Шейра поставила ее в вазу, стоявшую на тумбочке рядом с кроватью. Роза выглядела идентичной тем, что уже находились там. Девушке стало интересно, нуждаются ли эти цветы в том, чтобы им наливали воду. Судя по всему, розам было ничего не страшно, потому что они преспокойно стояли в абсолютно пустой вазе. Лежа на кровати и потихонечку засыпая, Шейра смотрела на белоснежный букет и вспоминала, Какие розы росли когда-то у нее в саду. Она с детства очень любила эти благородные цветы, поэтому распорядилась, чтобы их посадили как можно больше. Но прижились от чего-то только кусты с белыми бутонами. Сперва она даже немного расстроилась из-за этого, но когда они расцвели, то от ее расстройства не осталось и следа. Это оказался на удивление красивый сорт. Крупные соцветия с лепестками снежно-белого цвета. После этого девушка каждый год покупала новые кусты только этого сорта, и в итоге летом весь ее сад расцветал красивыми белыми цветами. Однажды в сентябре, когда розы еще цвели, начались заморозки и выпал ранний снежок. Это выглядело удивительно красиво белый снег, лежащий на розовых кустах с такими же белоснежными цветками. Эти воспоминания пробудили в Шиэре сильную ностальгию и тоску. Она уже погружалась в сон, где ей виделся ее любимый. Такой красивый сад. Как вдруг резко подскочила на кровати, на лбу девушки подступил холодный пот. Она внезапно осознала, что эти воспоминания, так органично вошедшие в ее сознание, были вовсе не ее. Она мыслила эмоциями и образами, принадлежавшими какому-то другому человеку. Это просто не могли быть ее воспоминания, потому что, рано оставшись без родителей, она почти все детство прожила в приютах и приемных семьях. поэтому никак не могла любить с детства розы. Ей бы их просто никто не купил. А затем, когда она уже выросла, то сперва жила на съемной квартире, а затем переехала к Эндрю. И вокруг их дома был самый обыкновенный зеленый газон без изысков. Там никогда не росли никакие розовые кусты, тем более такие красивые. Но самый ужас заключался в том, что она совершенно точно видела когда-то эти розы, и они были ее. Шейра это чувствовала. И когда Нетар подарил ей этот цветок, он хотел именно того, чтобы в ее голове возникли нужные воспоминания. Но что они означают? Почему ее судьба так тесно переплелась с жизнью другого человека? А точнее, с судьбой загадочной Анны, умершей много лет назад. Ведь это именно она так любила белые розы. И этот сад был в воспоминаниях девушки. А Эш прекрасно обо всем знает, только не хочет ничего объяснять. но она заставит его это сделать. Чаша ее терпения окончательно переполнилась, и дальше продолжать ждать было попросту невозможно. Вскочив с кровати и быстро одевшись, Шеэра побежала искать демона, но его нигде не было. Девушка с досадой подумала, что он, должно быть, еще не вернулся. Что Шеш нередко пропадал на пару дней и беспокоиться об этом особо не следовало. Значит, ей нужно было поговорить хотя бы с Ноаном. Шера была уверена, что он тоже многое сможет ей рассказать, но, переходя из комнаты в комнату, она так и не смогла никого отыскать. Даже на кухне, где слуга находился практически целыми днями, никого не оказалось. У девушки появилось неприятное ощущение, что она одна в этом огромном мрачном доме. Ей стало не по себе, и она поспешила вернуться обратно в свою спальню, надеясь, что к утру кто-нибудь все же появится. Долго поворочившись в постели, она все таки уснула, но сон ее был очень тревожным. Она снова увидела Нитара. Коварный морфей на этот раз сотворил для нее видение, в котором она бродила одна по какому-то бескрайному темному лесу. Была ночь, на небе светил яркий полумесяц. Огромные вековые дубы нависали над шеерой гигантскими исполинами. Во сне девушка понимала, что заблудилась. И ей нужно как можно скорее покинуть это страшное место. Она долго плутала и, наконец, вышла к небольшому озеру. Ее гладкая зеркальная поверхность отражала лунный свет, и не только его. В отражении воды Шира снова увидела странный синий огонек, который манил ее, как в прошлый раз. Девушка испытывала непреодолимое желание подойти все ближе и ближе к воде. Повинуясь этой странной силе, она приблизилась и увидела в водной глади свое отражение. Вот только свое ли? Вместо привычной копны рыжих волос ее лицо обравляли светло-золотистые локоны, а большие голубые глаза смотрели с тревогой. А вместо любимого Денима на ней оказалось надето длинное светлое платье в пол. Эта девушка была ей очень хорошо знакома, ведь Шейра каждый день видела ее портрет в своей комнате. Только теперь это не был рисунок, а лицо живого человека с выражением крайнего беспокойства. От неожиданности девушка вскрикнула, а пробежавшая по воде рябь вдруг превратила отражение Анны в силуэт Нитара. Хозяин рассмеялся, и впервые его лицо стало похоже не на маску, а на лицо человека, хоть и ужасно отталкивающего и неприятного. «Мы скоро увидимся, Анна». произнес он своим вкрадчивым голосом, в котором на этот раз явно слышались насмешливые нотки. А в следующую секунду Шиэра уже открыла глаза и проснулась. Сев на кровати, она приложила руку к колбу и почувствовала, что он покрыт капельками пота. «Ну и ночка», — подумала она про себя. «Нет, нормально поспать сегодня явно не удастся». После этого кошмарного сна девушка чувствовала себя еще более разбитой и уставшей. словно действительно всю ночь бегала по лесу. Правда, и проспала она всего лишь пару часов. Утро только-только начинало вступать в свои права, и за окном сирели предрассветные сумерки. Небо было свинцовым, сплошь затянутым облаками. Спустившись вниз, она все таки обнаружила Ноона на кухне, хотя в глубине души Шейра уже стала бояться, что демоны оставили ее здесь совсем одну. Заботливый слуга Эша старался держаться бодро и непринужденно. но в глазах его явно читалось беспокойство. «Как вам спалось, мисс Шиэра?» — обратился он к ней. «Ужасно», — честно призналась девушка. «Но сперва скажи мне, куда отправился Эш. С ним все в порядке?» Этот вопрос сейчас занимал ее в самую первую очередь, а затем она планировала обязательно выяснить все, что касается ее странных снов и слов хозяина. И на этот раз никому не удастся уйти от ответа. «С ним все хорошо», — ответил Ноан, но в голосе его не чувствовалось особой уверенности. «По крайней мере, к Нитару он не пошел, что могло бы быть самым худшим вариантом для нас с вами. Но мне все равно неспокойно из-за него. Я ощущаю, что милорд затевает что-то очень рискованное. А мне беспокойно от того, что от меня здесь явно что-то скрывают», — довольно резко произнесла Шера, наливая молоко в чашку с кофе. такое мрачное утро только кофе было способно привести ее в чувство. Слуга демона вопросительно приподнял бровь. «О чем вы говорите, мисс? Я и милорд очень хорошо к вам относимся». Видимо, он хотел продолжить игру под названием «Ничего не происходит» по своей воле или по приказу Эша, однако девушку этот вариант больше не устраивал. «Хватит рассказывать мне сказки и держать в неведении», с возмущением воскликнула она. Слишком много всего происходит вокруг меня, чтобы не обращать на это внимания. Вчера Нетар ясно дал понять, что есть вещи, касающиеся меня, о которых я ничего не знаю, но зато вы прекрасно осведомлены. А всю сегодняшнюю ночь я не могла сомкнуть глаз. Сперва на меня нахлынули воспоминания, принадлежавшие другому человеку, и они оказались такими реалистичными, словно были моими собственными. Потом мне начал сниться сумасшедший сон, где я была Анной. Вместо своего отражения в воде я увидела ее лицо. А затем снова появился хозяин и назвал меня ее именем. Образ этой девушки скоро начнет сводить меня с ума. Я уже сейчас готова сжечь этот проклятый портрет, только для того, чтобы ее не видеть. Шейра замолчала, чтобы перевести дыхание. Она разослилась не на шутку и говорила на очень повышенных тонах. А он между тем, спокойно взирал на нее, попутно нарезая дольки лимона. Было видно, что на него слова девушки не произвели шокирующего впечатления, что только подтверждало ее догадки о том, что ему прекрасно известно, почему все происходит именно так. И неожиданно для самой себя Шера задала вопрос, давно навязчивой идеей, крутившейся у нее в голове. «Скажи честно, но он, я и есть Анна?» Тот вздохнул и произнес. «Да, мисс, вы совершенно правы в своих догадках». Девушка от неожиданности замолчала, пытаясь переварить услышанное. Нет, конечно, в ее мыслях возникали всякие предположения. Но когда она задавала этот вопрос, она ожидала услышать в ответ что-то вроде «Конечно же нет!» «Как вам могла прийти в голову подобная ерунда?» «Это всего лишь глупое привидение, которое донимает вас ночами, и Эшу давно стоило бы изгнать его куда подальше из своего дома». А вместо этого она получила четкий и ясный утвердительный ответ. и теперь сидела, не зная, как принять всю эту информацию. «Но что же все это значит? Я больше ничего не понимаю. Может быть, ты еще скажешь, что это не она, призрак, а я ее жалкая тень?» Слабым голосом произнесла Шейра. Ей стало казаться, что ее уже невозможно ничем удивить. Она уже готова к самым невероятным ответам, но оказалось, что это не так. Но она оставила в покое лимон и сел рядом с ней. он понял что девушка и так уже обо всем догадалась и дальнейшее молчание только совсем выведет ее из равновесия поэтому он принялся в очередной раз терпеливо объяснять шеэре суть многочисленных тайн окружавших ее видите ли мисс эм он запнулся видимо размышляя о том как было бы правильнее ее теперь называть шеа раздраженно произнесла девушка она прожила с этим именем всю свою жизнь и не собиралась отказываться от него после пяти минут непонятного разговора, в котором ее жизнь перевернули вверх дном. «Мисс Шейра», — согласился Ноан, — «с того самого момента, когда вы увидели на стене своей спальни портрет Анны и начали интересоваться ее судьбой, вас могла удивить одна значительная нестыковка во всей истории Милорда. Когда вы спросили, кто эта девушка, я ответил, что она была его невестой, А по самому портрету вы, конечно же, легко могли определить, что жила она, скорее всего, не раньше и не позднее XIX века. Но еще в самом начале вашего знакомства с Эшем он наверняка сказал вам, что провел в плену унитара несколько сотен лет». «Ну, конечно же, — перебила его Шиэра, — XIX век. Несколько сотен тут никак не получается. Но как же он смог освободиться?» с удивлением спросила она главное не то как он освободился главное то как он снова попал в плен многозначительно заметил слуга демона кажется теперь я понимаю значение слов нетара задумчиво проговорила девушка он попал туда из за меня но он кивнул значит хозяин убил меня на зло эшу теперь ей почти все оказалось очевидным нет покачал головой ее собеседник Хозяин не убивал вас. Вспомните, о каком времени идет речь. Девятнадцатый век. Чехотка, как это называли тогда, сейчас бы это назвали туберкулезом или, быть может, даже обычным воспалением легких. Но когда-то от этой болезни умирал каждый пятый человек. И вы, увы, не стали исключением. А как вы помните, Милорд способен прекрасно исцелять ожоги. «Но вот другие болезни, к сожалению, ему не подвластны», — грустно произнес демон. Казалось, что мысленно он снова возвращается в то далекое время. «Но он же все равно обещал вылечить меня», — задала Шера, скорее уже, риторический вопрос. Ей вспомнился один из ее снов, когда она впервые почувствовала себя Анной. Тогда она ощущала сильную обиду и злость из-за того, что умерла, так и не дождавшись чего-то важного. Теперь стало понятно, что именно она ждала и какие чувства испытывала. «Вы правы», — кивнул Ноан. «Эш обещал найти того, кто сможет вас исцелить. В мире демонов это не такая уж и выполнимая задача. И если бы Нитар не мешал, Милорд справился бы с этой проблемой намного быстрее. Но он не успел. Он опоздал буквально на несколько дней, и произошло то, что и должно было произойти. а дальше хозяин воспользовался своим исключительным правом. По исходу каждого года оставлять себе пять душ на свой выбор. И он, конечно же, выбрал вас. И поэтому Эш решил вернуться в заточение, чтобы спасти меня? Чуть не плача произнесла девушка. Хотя ответ на этот вопрос и так уже был очевиден. Да, и он не только избавил вас от вечного рабства у хозяина, но и сделал так, чтобы ваша душа в относительно скором времени вернулась обратно в наш мир, пусть уже и в другом теле, но сохранив все воспоминания о своей прошлой жизни. — Насчет всех это как-то слишком сильно сказано, — сомнением хмыкнула Шиэра. — Я помню лишь небольшие обрывки образов и эмоций, да и то они начали появляться лишь тогда, когда я оказалась здесь. — Так и должно быть. Улыбнулся ее собеседник. Раньше они не появлялись, потому что в той вашей прошлой жизни в мире людей они были не нужны. А сейчас вы оказались в привычной обстановке, и они начали возвращаться. Подобное происходит с теми, кто потеряли память и пребывают в состоянии амнезии. Как только они возвращаются к себе домой и начинают общаться с людьми, окружавшими их раньше, то постепенно все заново вспоминают. Девушка вздохнула. Все это звучало вполне логично и понятно, вот только как ей это принять. Она до сих пор не могла поверить в то, что услышала. Но, выходит, вы с Эшем знали обо всем с самого начала, как я только оказалась здесь? Почему же вы до последнего момента скрывали это от меня? Где-то глубоко в душе, на подсознательном уровне, Шера ощущала себя обманутой и обиженной. Она с детства ненавидела, когда ее держат в неведении, особенно касательно таких важных для нее вещей. «Не совсем так. Милорд знал с самого начала, а я нет. Я понял это лишь тогда, когда вы запели», — усмехнулся но он. «Я настолько ужасно пою, что это невозможно с кем-то перепутать», — засмеялась девушка. Она и сама помнила, как резко изменилось отношение слуги Эша к ней. после того, как она спела эти несколько строк. Я ведь лишь прочитала какой-то стишок, ну, точнее, пропела. Но, может, я просто случайно слышала эту мелодию раньше. Я бы подумал точно так же, если бы песня не была на французском. Улыбка Ноана стала еще шире. «На французском?» — изумилась Шейра. «Но я же даже не знаю этого языка». Я тоже удивился. «Откуда девушка с такой непростой судьбой может знать французский?» — заметил ее собеседник. «Но в девятнадцатом веке, если мне не изменяет память, это был довольно распространенный язык в мире людей. Да и эту песню вы сами записали на той скатерти». У Шерры даже не нашлось слов, чтобы что-то на это ответить. «Но все равно, почему никто из вас не попытался мне обо всем рассказать?» — укоризненно спросила она. Я не хотел делать это без ведома Милорда, а он и не торопился вам об этом сообщать. Но почему? Девушка не могла ничего понять. Ведь он уже все равно привел меня сюда. Зачем было продолжать эту комедию? Думаю, зная ваш характер, он опасался, что вы просто-напросто ему не поверите. Или испугаетесь и не захотите принять эту правду. Мне кажется, он хотел, чтобы вы сами все вспомнили. и сами все для себя решили подытожил но сама все решила вздохнула шера после того как ей открылась эта странная правда она даже не знала как ей себя вести если верить тому что говорит слуга демона то в прошлой жизни она была невестой эша а следовательно любила его и это может означать только одно что демон привел ее к себе в дом рассчитывая на то что девушка все вспомнит и все вернется на круги своя И значит, теперь выходит, что за все то, что он для нее сделал, она должна, нет, просто обязана, проникнуться к нему самой искренней любовью и навеки остаться в этом доме? Но готова ли она к такому повороту событий? Нет, что уж греха таить, а Шерри нравился. Такая харизматичная личность вообще не может кому-то не понравиться. Но пока что их отношения не заходили за рамки дружески приятельских. И ее это вполне устраивало. Но в то же время девушка понимала, что шанс навсегда остаться в мире демонов, а вряд ли Эш, который столько старался для нее, делал это лишь для того, чтобы она снова вернулась к мужу, выпадает один раз на миллион. И мысль о том, что она никогда больше не увидит своих придирчивых родственников, приятно грела ей душу. Но в то же время Шиэру очень тяготила перспектива стать кому-то обязанной. Это состояние она просто ненавидела. Пожалуй, даже если бы Эш не сделал столько для нее, ей было бы намного легче принять его, и, быть может быть, у них что-то бы вышло. Но оставаться всю жизнь ему обязана — это не так-то просто. «Я даже не знаю, как мне правильно поступить в подобной ситуации», — вздохнула девушка. Пока она пребывала в своих мыслях, но он внимательно смотрел на нее, методично помешивая чай, куда перед этим отправилась одна из тех самых лимонных долек, которые только что им были нарезаны. «Если вы не знаете, как поступить, то не поступайте никак, а для начала как следует все обдумайте. В конце концов, время все само неплохо расставит по своим местам», — улыбнулся он. «А как же Эш? Как мне теперь к нему относиться? Что я ему скажу?» — растерянно спросила Шеера. «Ничего не говорите, ведь вас к этому никто не принуждает». «Ведите себя так же, как и до этого, если не хотите что-то изменить», — ободряюще подмигнул Нон. «Можете мне поверить, в любом случае добрые отношение милорда к вам никуда не денется». Девушка решила согласиться с подобным предложением. Ничего другого ей сейчас не хотелось. Она собралась уже уходить с кухни, чтобы не отвлекать слугу демона от его всевозможных дел, как он вдруг обратился к ней с просьбой. «Мисс Шиэра, я бы хотел вас попросить воспользоваться одним из предметов, полученных вами в послании судьбы, а точнее подвеской». Девушка вопросительно взглянула на него. «Ты имеешь в виду, что я должна использовать ее, чтобы охранять человеческую часть души Эша? Ты считаешь, что он все-таки может?» Шиэра не договорила, как ей даже страшно было произносить подобное предположение вслух. но имела в виду она то что эш все таки отправится на битву с нетаром и но ну, он прекрасно ее понял я не думаю что милорд настолько безрассуден но в последнее время меня мучают не очень хорошее предчувствие а к предчувствиям в мире демонов принято относиться серьезно они никогда не обманывают в любом случае хуже от того что вы сделаете точно не будет да и вам это ничего не стоит Девушка кивнула. Ее собеседник, конечно же, был прав. «А что я должна делать? В смысле, как воспользоваться этим артефактом?» — поинтересовалась она. Все очень просто, мисс Шиэра. Вам достаточно лишь надеть подвеску на шею Эша, с его согласия, конечно же», — улыбнулся но он. «А затем надеть ее на себя и не снимать, пока не придёт время. Таким образом вы станете хранительницей его души». «А что будет, если аж погибнет?» — запинаясь, спросила девушка. «Тогда вам нужно будет охранять ее еще сорок дней, а затем разбить подвеску, и душа покинет этот мир навсегда, не попав в руки кнетару», — ответил слуга демона. После этих слов Шиера ощутила щемящую сердце тоску. «Ей не хотелось когда-нибудь совершить подобное».